стараясь на него не смотреть но не удержался взглянул и опять подумал что все может случиться с воином и ни от чего отказываться наперед нельзя на привале все заждались тотчас начался шла в трунг как человек деликатный и воспитанный доверу да первый пробовал все привезенное Понимал, что у других могут быть нехорошие мысли. Он и сам знал, что такие случаи бывали. Грабители переодевались солдатами. Однако подозрение было ему обидно. Грехов на совести у него было немало, но товарищей или даже случайных попутчиков не убивал и не грабил. Скрывая обиду, он прикасался к еде акульим зубом, который по обычаю при себе носил. Таким образом уничтожалась сила заговора. Хоть только дурак или совершенный разбойник мог предположить, что он заклял колбасу. От обиды доверу и разговаривал, зашла в трунком мало. Говорили о предстоящей войне, рассказывали о походах. Он угрюмо молчал. Раз только горячо вмешался в беседу, одобрил, что драгунам платят больше чем мушкетерам. Потом, впрочем, доверу смягчился, и когда сели играть в карты, ясно всем показал, что он человек образованный, знающий обычаи хорошего общества, при каждой сдаче привставал, хоть прямо с земли было неудобно, и по французской моде с легким поклоном делал жест рукою. В двенадцатом часу легли спать. Раздевшись, да веру, вытер тело сухим полотенцем, воды не употреблял, зная, что от нее портятся глаза и появляется зубная болезнь. Проверив заряженные пистолеты, он положил их рядом с собой. Затем, оглянувшись на товарищей и убедившись, что никто не видит, снял и спрятал в пороховницу странный предмет — маленькую золотую розу висевшую у него на груди на синей ленте. Одновременно с имперским сеймом, но в глубокой тайне, была созвана в Регенсбурге большая ложа розенкрейцеров. Называли их невидимыми, и много о них говорили, особенно с той поры, как разоблачила их и опозорила книга, неизвестно кем выданная во Франции. Ужасный сговор дьявола с так называемыми невидимыми, достойные порицания наставления, гибель и жалкий конец последователей оных. Страшно было непонятное слово «розенкрейцеры». Страшно определение «невидимые». Но гораздо страшнее было то, что в городе Леоне в ночь на 23 июня 1623 года Состоялся капитул 36 главных розенкрейцеров, и закончился он великим колдовским шабашем. Рассудительные люди допускали, что не всякому слову надо верить, даже если оно и печатное, но все же о невидимах говорили больше по вечерам, когда за окнами был мрак и холод, говорили, понижая голос и расширяя глаза, — так как рассказывали о гнусных проделках каспара Черного или о ведьме Кладине Удо, сожженной на костре в Везуле за устройство грозы. Собирались невидимые, по слухам, изредка в больших городах, всегда на восточной окраине, и перед самым рассветом узнавали же друг друга по особым словам, значкам и приметам. Созывал их тайным образом их невидимый император, и будто бы хвастали они, что первым розенкрейцерским императором был Адам, а за ним следовали Ной, Авраам, Моисей, Соломон и другие всеми почитаемые лица. Однако почти никто не знал, разве жена его, ибо как от жены у Таиши? Почти никто не знал, что в пору Регенсбургского сейма императором невидимых розенкрейцеров состоял Иоганн Карл фон Фризау, человек весьма почтенный.